Мария Бородина, «Бессмертный пони», заметки участкового терапевта. Читает Ольга Ковхута. Все события данной книги происходят в параллельном измерении. Автор не ставит целью унизить или оскорбить кого-либо, а также дискредитировать медицинское сообщество. Всех персонажей прошу считать вымышленными, а любое сходство с реальными людьми – забавным совпадением. Вместо предисловия. В медицину я не хотела. Честно-честно. Она сама меня выбрала. Не спросила, схватила за шкиряк и потащила. И доперла ведь до финиша. Я вырывалась, но что-то толкала обратно. Из-под Наверное, эта толкучая сила зовется судьбой. Поликлиники я не любила с детства. Белые халаты — подавно. Но сильнее всего пугали стетоскопы. Фраза Сейчас как послушаю тебя» Позволяла обрести надо мной абсолютный контроль. В четыре года во мне сломались первые принципы. Я налечивала бабушку у подъезда, выдранная у того же подъезда травой, говорила, чем залить, как настоять, и радовалась, когда на следующий день мне сообщали о мнимом улучшении и благодарили. Чуть позже на медфак поступила двоюродная сестра. Приезжая в гости, я с упоением разглядывала ее учебные пособия и умные книжки и радостно правила заглавие «Гистология» на глистология. Ручкой. Однажды учительница биологии попросила привести в школу маму. Прежде чем я сказала маме, прошла битая неделя. Я стрессовала от адских предчувствий, ибо не понимала, где и когда налажала. Причина была намного проще и сложнее. Учительница решила готовить меня к Олимпиадам. Мама по итогу разговора тоже. А я? Ну а что я? Разве у тринадцатилетнего ребенка есть право на собственное мнение? Когда в школе образовались медклассы, я без лишних вопросов туда ринулась. Это ни к чему не обязывало. Зато какая мощная база для Олимпиад бонусом. Но в медицину я так и не планировала. Хотелось в математику, как мама. Или в журналистику. Но судьба умеет насмехаться над нами, как никто другой. В десятом классе накрыла первая безответная любовь. Настолько тайная, что о ней знала вся школа. Объект воздыхания учился в одиннадцатом. И после школы поступил на медфак. Я ринулась следом. Я-то мальчика разлюбила. А медицина меня нет. Был, правда, еще один важный фактор. Медфак брал меня без вступительных. Медаль плюс диплом с Олимпиады. А отдохнуть летом очень хотелось. Мой первый опыт настоящей работы в медицине — замещение разъездной санитарки на практике после второго курса. Так получилось, что человек ушел в отпуск, а замены не нашлось. То лето было веселым и познавательным. Я развозила мочу, мокроту и послеоперационной гистологии в лаборатории города. И не только. После обеда я сопровождала пациентов на консультации в туб-диспансер, инфекционную больницу и онкодиспансер. Мне даже доверяли их истории болезни под грифом «Секретно». Сначала на вопрос «Кем ты будешь?» я кровожадно отвечала «Патологоанатомом». Но после первого заформалинированного трупа из анатомички прытье во мне поубавилось. И я стала не менее кровожадно отвечать «Психиатрам». С мечтой принципиально, но с болью рассталась. После завала на экзамене по психиатрии. Ну как завала? Четверки. После пятого курса я осознанно захотела в участковые терапевты. Попала на практику к весьма приятной терапевтессе. Понаблюдала за приемом, походила по адресам. И захотелось так же, чтобы лампово, уютно, по-домашнему и на короткой руке со всеми. Жизнь дана нам, чтобы мечты сбывались. И моя мечта сбылась тоже. О том, что это была мечта идиотки, я догадалась лишь, когда все закончилось. Но я ни о чем не жалею.